И вот мало-помалу постоянное общение мое с Нисидой, а также знаки особого расположения, оказываемые мне домашними ее, отчасти рассеяли тучи безумного страха, находившего на меня при мысли о предстоящем с ней объяснении, и решился я, наконец, попытать счастье для Тимбрио, который надеялся только на мое усердие. Но, увы, сам я тогда находился в столь плачевном состоянии, что вместо того, чтобы лечить других, мне было впору искать целебного средства для врачевания собственных язв, ибо прелесть, красота, величавость и рассудительность Нисиды породили в душе моей не менее пылкую страсть и не менее жгучую боль, чем в душе несчастного тимбрио. Пусть ваше скромное воображение дорисует вам, Что должно было чувствовать мое сердце, когда веления дружбы боролись в нем с велениями неумолимого Купидона? Когда одни призывали исполнить то, чего они купно со здравым смыслом от него требовали, другие же, напротив, вынуждали его отдаться своему влечению. Эти тревоги душевные, эти всесчастные распри с самим собою до того меня истерзали, что, не поправив здоровье друга моего, Я только расстроил собственное свое здоровье и стал до того бледен и худ, что люди без сострадания не могли на меня смотреть. А в особенности были ко мне внимательны родители Нисиды, и она сама из чистых и истинно-христианских побуждений неоднократно старалась допытаться, чем же я болен, обещая найти средства от моего недуга. «Ах!» — говорил я себе когда Нисида обращалась ко мне с подобными предложениями. «Как легко было бы тебе, прелестная Нисида, облегчить муки, которые мне приходится терпеть из-за твоей красоты!» Однако, хотя это невозможное средство представлялось мне наиболее верным, я, помню о не почитал для себя возможным его добиваться. И от того, раздираемый столь противоречивыми чувствами, я не находил слов для ответа, что и Нисиду, и ее сестру Бланку, которая, будучи моложе годами, отличалась не меньшей рассудительностью и красотою, в немалое изумление приводил. Смущение мое еще сильнее возбуждало их любопытство, и они с превеликой настойчивостью просили меня рассказать им все без утайки. И вот, видя, что сама судьба благоприятствует хитроумному моему замыслу, я как-то раз, когда Нисида и ее сестра по счастливой случайности были одни, и когда они снова обратились ко мне все с той же неизменной просьбой, сказал им. Не думайте, сеньоры, что, скрывая до сих пор от вас причину моей скорби, я тем самым выражал нежелание вам повиноваться. Напротив, вам хорошо известно, что если в моем угнетенном состоянии духа я и способен чему-нибудь радоваться, так это возможности бывать у вас и служить вам как простой слуга. Меня удерживала лишь мысль, что откровенность моя доставит вам еще большее огорчение, ибо вы убедитесь, как трудно рассеять мою печаль. Но коль скоро мне теперь ничего иного не остается, как исполнить ваши желания... То знаете, сеньоры, что в этом городе находится некий кабальеро, мой соотечественник, и в то же время наставник, мой друг и покровитель, благороднейший, умнейший и добрейший человек, какого мне когда-либо приходилось встречать». И вот этот-то кабальеро по некоторым обстоятельствам принужден был покинуть возлюбленную свою отчизну и приехать сюда в надежде, что если там, в родном городе, он нашел себе недругов, то здесь, в чужом, у него не будет недостатка в друзьях. Мечты, однако, ж обманули его, и один единственный недруг, которого он, сам того не желая, здесь себе нажил, довел его до такого состояния, что если небо не придет ему на помощь, то он скоро умрет, и тогда уже у него не будет ни друзей, ни врагов. Между тем мне ведомы достоинство Тимбрио. Так зовут того кабарера, о злосчастье коего я веду свой рассказ. Мне ведомо, что в нем потеряет мир и что потеряю в нем я. От того то я, как вы заметили, хожу такой угрюмой, и это еще слабое проявление моего горя сравнительно с опасностью грозящей тимбрио. Я уверен, сеньоры, что вам не терпится знать, кто сей недруг Приветший на край гибели доблестного кабальера о достоинствах, коего вы можете судить по моему описанию. Однако я уверен также и в том, что, когда вы узнаете, кто он, вас удивит одно — как этот Тимбрио до сих пор не зачах и не умер. Недруг его — Амур, вечный нарушитель нашего покоя и благополучия. этот таковарный враг и овладел всем его существом. Приехав сюда, Тимбрио встретил однажды некую прекрасную даму редких душевных свойств и красоты, и при этом столь знатного рода и столь скромного нрава, что несчастный так до сих пор и не осмелился с ней объясниться. Тут меня прервала Нисида. «Не знаю, Астор, под этим именем знали меня тогда в Неаполе». Точно ли сей так доблестен и благоразумен, как ты его описываешь, коль скоро он так легко подчинился внезапно вспыхнувшей в нем пагубной страсти и без всякой причины впал в отчаяние? И хотя я в сердечных делах разбираюсь плохо, все же кажется мне, что со стороны того, кто обременен этими делами, было бы непростительным малодушием и недомыслием не объясниться с виновницей своих страданий, как бы добродетельна она ни была. Что же тут для нее обидного — знать, что она любима, и что горше смерти может принести ему суровый и безжалостный ее ответ? Ведь он все равно погибнет, если будет упорно хранить молчание. Не лучше ли, дабы сохранить за собой заслуженную славу стойкого человека, воспользоваться своим правом? Представим себе, что такой робкий и молчаливый влюбленный, каков на самом деле твой друг, умирает. Скажи, назовешь ли ты жестокой ту даму, в которую он был влюблен? Конечно, нет. Никто из смертных не способен помочь горю, о котором ему ничего не известно, и о котором он и не обязан знать. Итак, прости, Астер, но поступки твоего друга показывают, что он не вполне достоин расточаемых ему тобою похвал. Выслушав Нисиду, я чуть было не признался ей во всем, однако ж, оценив всю ее доброту и бесхитростность, вовремя удержался и, решившись подождать более удобную минуту, когда мы останемся с ней вдвоем, ответил ей так. Прелестные Нисида, Кто смотрит на поведение влюбленного со стороны, тот замечает в нем столько разных сумасбродств, что они невольно вызывают у него вместе с сочувствием смех. Но у кого душа, опутанная хитросплетенной любовной сетью, тот пребывает в сильнейшем расстройстве чувств, тот уже не помнит себя, так что память служит ему лишь стражем и хранителем образа той, на кого устремлен его взгляд, разум только для того, чтобы познавать и оценивать достоинства его возлюбленной. Воля же следит лишь за тем, чтобы память и разум не занялись чем-нибудь другим. И вот точно в кривом зеркале все предметы для него увеличиваются. Когда его дарят благосклонностью, растет надежда. Когда же его отвергают, растет боязнь. И что случилось с тимбрио, то случается со многими. Ведь если вначале предмет, на который они взирают, покажется им слишком высоким, они тотчас теряют надежду когда-либо к нему приблизиться, А все же где-то в глубине души Амурно шептывает им, кто знает, может статься, и от того упование движется у них, если можно так выразиться, между двух встречных потоков, но совсем не исчезает, ибо исчезнет упование, исчезла бы и любовь. Так между робостью и отвагой движется сердце влюбленного и столь глубокое охватывает его в ту пору уныния что он, вместо того, чтобы излить свою скорбь другому, весь в нее погружается, замыкается в ней и ждет спасения неизвестно откуда, хотя оно от него далеко. В таком-то мрачном расположении духа нашел я Тимбрио, однако по моему настоянию он все же написал письмо своей возлюбленной и дал мне его почитать и проверить, нет ли там какой неучтивости, дабы он после исправил ее. Попросил он меня также изыскать способ вручения этого письма владычеству его души, но это показалось мне неосуществимым, и не потому, что тут есть для меня некоторые риски, ибо ради Тимбрия я бы и жизнь свою не задумываясь поставил на карту, а потому что вряд ли я сумею передать письмо. «Прочти мне его», — сказал Нисида, — «послушаем, что пишут рассудительные влюбленные». Тут я вынул письмо Тимбрио, написанное назад тому несколько дней, и дожидавшееся случая, когда его можно будет показать Нисиде, и, воспользовавшись ее предложением, прочитал его вслух. Читать же мне его приходилось не раз, и потому оно запечатлелось в моей памяти, так что теперь я могу вам его привести слово в слово. Положил было я, прелестные сеньоры, сделать так, чтобы печальный конец мой открыл вам мое имя, ибо, говорил я себе, лучше утешать себя тем, что вы воздадите хвалу молчанию моему после моей смерти, нежели выслушивать от вас порицание моей дерзости при жизни. Полагаю, однако, что душе моей, осененной вашей благодатью, надлежит покинуть сей мир от того, что в мире ином Амур не откажет в воздаянии страдальцу. Рассудил я за благо уведомить вас о том состоянии, в каковое меня привела ваша божественная красота. Состояние же мое таково, что если б даже нашлись у меня слова для его изображения, оно не стало бы лучше, ибо из-за такой малости никто не дерзнул бы тревожить несравненное ваше благородство, от какового, а равно и от безгреховного вашего великодушия, я ожидаю, что оно вернет мне жизнь» дабы я мог служить вам, или же принесет мне смерть, дабы я вам никогда больше не докучал. Когда я кончил читать, Нисида, все время с великим вниманием слушавшая, сказала, «Даме, которой оно предназначено, не на что тут обижаться, разве только ей во что бы то ни стало захочется покапризничать, как известно, этим пороком страдают почти все дамы в нашем городе. Совсем тем, Астар, ты непременно вручи ей письмо. Ведь, как я уже сказала, горше бедствия, нежели то, которое, по твоим словам, терпит ныне твой друг, ожидать от ее ответа не должно. А дабы придать тебе бодрости, хочу еще прибавить, что самая целомудренная женщина, вечно стоящая на страже своей чести, жаждет видеть и знать, что она любима, ибо... Это укрепит ее в том мнении, какое она составила о себе. Если же она удостоверится, что никто по ней не вздыхает, значит, мнение ее было ложно. «Я отлично сознаю, сеньора, что вы правы», — отвечал я, — «однако ж меня повергает в ужас мысль о том, что, осмелившись передать письмо, я во всяком случае не смогу уже больше бывать у вас в доме, а это послужит во вред как мне, так и Тимбрио». «Не спеши, Астер, подписываться под приговором, раз что его еще не вынес судья», — возразила Нисида. «Покажи свою храбрость, ведь ты не на лютую битву идешь». Но когда бы прелестная Нисида мне предстояло идти на битву», — воскликнул я. «Легче мне подставить грудь тысячам смертоносных орудий, нежели протянуть руку, дабы вручить любовное послание той, которые, почтя себя оскорбленная им, пожалуй, обрушит на мои плечи кару за чужой грех. «Как бы то ни было, я все же намерен, сеньора, последовать вашему совету. Мне надо было лишь превозмочь страх, овладевший всем моим существом. А до тех пор, умоляю вас, сеньора, вообразите, что письмо послано вам, и дайте мне какой-нибудь ответ с тем, чтобы я сообщил о Кимбрио. Этот обман поможет ему немного рассеяться». Мне же время и обстоятельства покажут, что я должен делать. «Плохое ты средство придумал», — сказала Ниси, — «да положен даже я от чужого имени дам тебе благоприятный или уклончивый ответ. Неужели ты не понимаешь, что время разгласитель наших тайн обнаружит перед всеми обман, и Тимбрио не только не будет доволен, но, скорее всего, рассердится на тебя?» И раз что до сего времени ты не передавал ему ответа на его послание, то и не следует начинать с ответов вымышленных и ложных. Впрочем, мне свойственно действовать наперекор своему рассудку. Если ты скажешь, кто эта дама, я научу тебя, что сказать твоему другу, дабы он временно успокоился. И пусть впоследствии дело обернется не так, как он предполагал, от этого ложь не станет явной. «О, седа не требуйте от меня невозможного!» — воскликнул я. «Одна мысль о том, что я должен открыть вам ее имя, повергает меня в такое же точно смятение, как и мысль о том, что я должен передать ей письмо. Удовольствуйтесь тем, что она из весьма родовитой семьи. Красота же ее, не в обиду вам будет сказано, ни в чем не уступит вашей, а в моих устах это высшая похвала». «То, что ты говоришь обо мне, меня не удивляет, — заметила Нисида. Лезть — это главное занятие людей твоего положения и образа жизни. Но не об том сейчас речь. Мне важно, чтобы ты соблюдал интересы доброго своего друга. А потом вот что я тебе советую. Скажи, Тимбрио, будто ты отправился с письмом к его даме и имел с ней беседу. При этом ты, не пропустив ни единого слова, передашь ему содержание нашего с тобой разговора, а затем прочел ей письмо». И она, воображая, что все это относится не к ней, благословила тебя доставить письмо по назначению, и еще постарайся внушить ему, что хотя ты и не осмелился говорить с ней без околичностей. Однако же, когда она поймет, что письмо написано ей и что она была введена в заблуждение, то большого неудовольствия это у нее не вызовет. Так ты несколько облегчишь его сердечные муки. Со временем же, когда той даме станут известны намерения Тимбрио, ты сможешь передать ему ее ответ. Но до тех пор муж пусть остается в Сиви. истина же должна быть от него тщательно скрыта, дабы он ни на мгновение не заподозрил обмана. Подивился я разумному наставлению Нисиды, к тому же показалось мне, что хитрость моя ею разгадана. Обладузав ей руки за добрый совет и обещав уведомить ее обо всем, чтобы впредь не случилось, я отправился к Тимбрио и сообщил ему о своем разговоре с Нисидой, отчего в его душе вновь вспыхнула надежда и принялась изгонять из нее сгустившиеся тучи леденящего страха. «И радость его все возрастала, по мере того, как я повторял, что для меня нет больше радости, как стараться и в дальнейшем оказывать ему подобные дружеские услуги, и что в следующую мою встречу с Нисидой ловко задуманное предприятие мое, несомненно, увенчается успехом, коего чаяния Тимбрио заслуживают. Но я забыл вам сказать одну вещь. Во все то время, пока я беседовал с Нисидой... Ее сестра Бланка не вымолвила ни слова, до странности молчаливой она жадно внимала моим словам. И смею вас уверить, сеньоры, что хранила она молчание не потому, чтобы не умела здраво рассуждать или не обладала даром красноречия, ибо этих двух сестер природа осыпала всеми своими дарами и щедротами. Не знаю, так же... Сознаться ли мне вам, что я был бы рад, если бы не воспрепятствовало моему знакомству с обеими сестрами, особливо с Нисидой, с этим главным источником всех моих бедствий? Однако ж смертный не властен изменить преднасертание судеб, а потому рассудите сами, что же мне оставалось делать. Я горячо полюбил, люблю и буду любить Нисиду, но как это явствует из пространного моего повествования, Любовь моя ничем не повредила тимбрио, ибо я говорил о своем друге только хорошее, ценой нечеловеческих усилий, подавляя собственные свои страдания, дабы облегчить чужие. Однако ж дивный образ Нисиды столь ярко запечатлелся в моей душе, с той самой минуты, как я увидел ее впервые, что не в силах, будучи таить в глубине души бесценное сие сокровище, Я, когда мне случалось быть одному или же нарочно от всех уединиться, слагал в его честь жалостные любовные песни, набросив на него покров вымышленного имени.